Глава шестнадцатая. Лиза. Наша свадебная церемония проходит в районном ЗАГСе. Здесь все оформлено в светлых танах. Народы собралось прилично. Церемонии проходят каждые пятнадцать минут. Нам удалось втиснуться в один из промежутков, хоть и со скрипом. Поэтому сейчас мы здесь же, в толпе ожидающих женихов, невест и их гостей. Громкая музыка извещает о том, что пришла наша очередь отправиться на регистрацию. «У нас немного гостей. Это близкие друзья. Надя и Марат стоят чуть поодаль. Крепко держат за руки маленькую Василису. В пышном платьице их дочка похожа на принцессу. Марат в строгом костюме, Надя в платье Миди. Какая красивая у них семья!» Подмечаю с искренним восхищением. Глеб Румянцев тоже здесь и тоже в костюме. Классика — все друзья одеты под стать жениху. Глеб стоит рядом с женой Ксенией и пытается удержать за руку сына, мальчик такого же возраста, что и малышка Василиса. Сегодня родители надели на него костюм, но дети озорно переглядываются, и я понимаю, что в ресторане, где у нас заказан столик, нас ждет веселье. Мы с Игорем стоим близко друг к другу. Он в классическом черном костюме, я в классическом белом платье длиной в пол. Я бережно прижимаю к сердцу дизайнерский свадебный букет, созданный в осеннем стиле. Надя по секрету сказала мне, что букет стоил моему будущему мужу целое состояние. Двойные двери зала для торжественной регистрации распахиваются, зазывают нас войти. Громкая музыка оглушает. У меня по коже летят мурашки. Игорь с нежностью сжимает мою руку. Мы смотрим в глаза друг другу. Я волнуюсь. Чувствую, как к щекам приливает жар. Игорь уверенно ведет меня вперед. На миг, обернувшись к друзьям, я одарю ему улыбку и иду следом за будущим мужем. Представитель ЗАГСа приветствует всех, а затем начинает говорить о важности момента, о любви и поддержке, которые связывают нашу пару. Ее слова наполняют наши сердца искренностью и теплом. Обмен кольцами и подписание документов. Объявляю вас мужем и женой. Звучит торжественный голос представителя ЗАГСа. Нам передают свидетельство о браке. Мы улыбаемся друг другу. Игорь склоняется ко мне и закрепляет наш союз мягким поцелуем. Друзья по очереди подходят к нам и поздравляют. Желаю счастья в семейной жизни. Надя обнимает меня первой. Будь счастлива, сестренка. шепчет мне на ухо, едва сдерживая слезы радости. Спасибо. шепчу в ответ. Я тоже беременна. Слышу ее признание и на миг замираю. Серьезно, Надя? Еще как серьезно, ждем второго. Она многозначительно посматривает на Марата, улыбается и отходит в сторону. Игорь притягивает меня к себе. Я растерянно улыбаюсь Наде в ответ, но новый поцелуй моего избранника отвлекает меня от новости сестры. В воздухе витает атмосфера любви и надежды. Нам аплодируют, мы с Игорем смотрим в глаза друг другу. Наши сердца переполнены счастьем, мы теперь семья. Выходим из ЗАГСа, и нас встречает великолепная золотая осень. Солнечные лучи освещают скверик у здания. В воздухе ощущается свежесть, а вокруг яркие оттенки золотого, красного и оранжевого. Игорь вдруг подхватывает меня на руки и несет к машине. «Счастья вам!» — летит нам вслед. Марат достает из пакета бутылку шампанского. А Надя и Ксюша уже распаковывают коробку с бокалами, которую предусмотрительно захватили с собой. Хлопает пробка на бутылке. «За молодых!» «Теперь у нас в компании все женаты». Счастливые улыбки, смех, перезвон бокалов. «За Игоря и Лизу Свиридовых, «За Игоря и Лизу!» «Горько! Горько!» Слышится со всех сторон. Игорь усмехается. «Вы не можете без глупостей, да?» Посматривает на друзей. На миг останавливается, ставит меня на тротуар, а затем привлекает к себе и обрушивается на мои губы страстным поцелуем. Я млею от счастья, от его поцелуев, от новой фамилии, от обручального кольца на пальце, от потрясающей золотой осени, которая подарила нам еще один тёплый день. «Люблю тебя». Оторвавшись на миг, шепчет мне в губы Свиридов. «И я тебя!» — шепчу в ответ. Переписка Игоря, Марата и Глеба несколько месяцев спустя. «Пацаны, у меня сын родился! Сын! У меня сын!» «Марат, поздравляю!» «Мальчик, 4200! Я плачу! Не могу! Я стал папой второй раз!» «Богатырь! Поздравляю!» «Встречаемся вечером у меня дома. Глеб, ты с нами?» «Меня жена выгонит. А ну и пусть. Конечно, с вами». «Игорь, ну что там? Новости есть, брат?» «Нет». «Как нет?» «Вот так. ждем уже десять часов. Никак не хочет нас радовать наш первенец». Измучил Лизу в конец. Она даже телефон не берет. Час спустя поздравьте я стал папой у меня родился сын сын у него сын игорь ты наконец получил звание папы поднимаемся с мамой к Лизе. нам разрешили ее навестить скоро увижу своего мальчика вечером у меня мужики еще как у тебя всем вечера будем будем же марат меня надя убьет но я все равно приеду На кухне у Игоря в 7 часов вечера. За наших пацанов. Будем, мужики, будем. Перезвон стаканов, ошалелые от глаза, фотографии новорожденных сыновей в телефонах. Есть счастье, есть. Самое большое на свете — наши дети. Эпилог. Анна Станиславовна Сверидова и ее муж Николай Евгеньевич Сверидов развелись через несколько месяцев после рождения внука. Развод прошел тихо и спокойно, по согласию обеих сторон. Игорь Свиридов поддерживал мать на всех этапах процесса. С отцом он так и не помирился. Благодаря поддержке адвоката Свиридова-старшего Ольгу Янову выпустили на свободу, но она лишилась права вести судебную практику. Через месяц любовница отца Игоря уехала из города навсегда бросив своего благодетеля. Анна Станиславовна потихоньку восстанавливает свое здоровье и занимается внуком Станиславом. Ну а Игорь и Лиза счастливы вместе. Вот такие дела.